Она нагнула голову. Она не только не сказала того, что она говорила вчера любовнику, что он ее муж, а муж лишний. Она и не подумала этого. Она чувствовала всю справедливость его слов и только сказала тихо. — Вы не можете описать мое положение хуже того, как я сама его понимаю.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 — проговорила она из-под лобья, глядя на него. — Вы не любите его. Оставьте Сережу. Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его. Прощайте. И он хотел уйти, но теперь она задержала его. — Алексей Александрович, оставьте Сережу. — прошептала она еще раз. — Я более ничего не имею сказать. Оставьте Сережу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его. Алексей Александрович вспыхнул и, вырвав у нее руку, вышел молча из комнаты.